Глава 69. Настоящие друзья. В качестве хозяйки Масяуру была совершенно счастлива, что ее гости, похоже, наслаждались обедом. «Это то, что можно попробовать только в этом доме!» Ху Янсюань восхищался огромным богатством семьи девушки. «Каким бы богатством ты ни обладал, за деньги купить можно многое, но не все. Однако, будучи гегемонами целой индустрии, Семья м а с я у р у была исключением этого правила. «Обед был хорош. Теперь поговорим о делах», — заявила Саманта. От таких слов по спинам двух парней пробежали мурашки. Они знали, что бесплатного сыра не бывает. «Не волнуйтесь. Я просто подумала, что, возможно, один из вас мог бы оказать мне услугу. Когда Ван Бен в конце концов прибудет сюда, нам нужно будет продемонстрировать силу». чтобы он не смотрел на наших учеников свысока. Широкие и завораживающие глаза Саманты привлекли всеобщее внимание, пока она объясняла свои намерения. Директриса поняла, что принятие Ван Бенем ее п р е д л о ж е н и е не становилось фактом его послушания. Поэтому для того, чтобы наставить новенького на правильный путь, потребуется надлежащая демонстрация силы. Он... Иван д у н и Ху Ян Сюань указали друг на друга. Саманта посчитала их реакцию забавной и задалась вопросом, почему парням не хватало мужества. «А, я слишком занят рутинными испытаниями храмовников, поэтому боюсь, что у меня не будет времени на подготовку к битве с Ван Бенем. Я буду рад помочь с этим нашей школе, но как только мой тест закончится», объяснил Ху Ян Сюань. То, что он сказал, не полностью являлось оправданием. Он не хотел сражаться с Ван Бенем, потому что если бы он не смог сосредоточиться на сражении, и оно бы закончилось плохо, это могло бы мучить его всю оставшуюся жизнь. «Как насчет тебя? Какое у тебя оправдание?» Саманта уставилась на Ван Дуна. Дун подумал, что он может вызвать п о д о з р е н и е других, если примет участие в битве с Ван Бенем, но быстро понял, что борьба с ним так или иначе неизбежна, как только тот прибудет в Эрланг. Убедительность Саманты наверняка заставила бы Ван б е н я принять ее предложение сразиться с Ван Дуном. «Хорошо, я попробую. Но школе придется оплатить мои медицинские счета, если я буду ранен». «Ты не будешь ранен. Это просто спарринг», — заявила Мася Ору. Она могла бы взять на себя эту задачу, если бы ей не нужно было беспокоиться о репутации ее семьи. Саманта посмотрела на Ван Дуна и холодно сказала. «Не о том беспокоишься. Меня больше волнуют медицинские счета Ван Бенни». «Я приму это как комплимент», — сказал Ван Дун вслух. Ему нравилось разговаривать с Самантой на равных. Презрение отразилось по всему лицу Саманты. Она воздержалась от ответа, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. Все чувствовали интерес Саманты к таинственному шутнику Энхирию. поскольку она много раз пересматривала записи его боев. Предшественник корпорации «Дрим» — компания-пристанище воинов, когда-то получила большую выгоду с помощью человека с богоподобными талантами. И Саманта задавалась вопросом, станет ли шутник и н х е р и й следующим легендарным воином, который принесет пользу и успех «Дрим». Однако она напомнила себе, что не стоит надеяться на чудо. Ведь многие до нее желали появления такой легенды, но никто так и не появился. Ван Дун уставился в широкие и заманчивые глаза Саманты, пока та думала о чем-то своем. Рядом Ма Сяору а задумчиво смотрела на его лицо. В этой неловкой тишине Ху Ян Сюань почувствовал себя брошенным. Однако благодаря своей жизнерадостной личности Ху Ян Сюань не возражал против отсутствия внимания. Вечеринка продолжалась, и незаметно для всех уже наступил вечер. Под прекрасным ночным небом Ху Ян Сюань и Ван Дун спустились с парящего особняка. «Ты всегда такой жизнерадостный?» — спросил Ван Дун. «Если ты улыбаешься своей ж и з н и она будет улыбаться в ответ. Но я вот, например, завидую тебе. Люди всегда думают, что жизнь в великих домах лучше, но они не знают подводных камней». которые прилагаются с именем семьи. Меня сложно контролировать, но все же есть вещи, против которых я пойти не смогу. Имеет смысл, но множество преимуществ от рождения в Великом Доме все равно имеются, что бы ты ни говорил. Это правда лишь в некоторой степени. Мы не более чем стоим на плечах наших предков. Посмотри на всех героев нашего времени, и ты обнаружишь, что почти все они начинали с нуля. как, например, отец Ван Бэня, Ху Бэн. Для сравнения, великие дома, такие как Ли, вымирающий вид. Они слишком крепко цепляются за великие дела своих предков. полностью согласен. Жизнь была бы скучной, если бы я мог просто получить что-либо, не прилагая для этого особых усилий. Ван Дун продемонстрировал белизну своей улыбки. Для него десять тысяч стали бы поводом для праздника. но для члена Великого Дома это даже не стоило внимания, поэтому успех довольно относительная штука. «И ещё одна заметка. Ты знаешь что-нибудь об этом в Анбене? Я слышал, что он очень сильно бьёт, даже во время тренировки. У меня есть друг, который мог бы достать нам некоторую информацию. Я вышлю её тебе». «Спасибо. Я не хотел принимать это задание». «Но ты знаешь, что наш руководитель не из тех, кто так просто сдаётся», сказал Ван Дун, покраснев. Ху Ян Сюань закатил глаза, а затем резко взглянул на Ван Дуна. «Блин, а у тебя есть яйца? Хочешь начать ухлёстывать за Самантой? Пожалуйста, не говори мне, что ты это серьёзно. Разве ты не слышал её прозвище, которое она заработала, когда училась в Кайпу? Они называли её Молот». Из-за многих сердец, которые она разбила. В том числе Ли. Ван Дуна это не в о з м у т и л о н и ч е г о не могу поделать с моими чувствами. Она действительно отличается от других девушек, но такая же, как и ты. Я не верю, что ты поступил сюда только ради Мася Ору. Я уверен, что тебе не понравилось бездумное соревнование Академии с к л а с с а интересно. Не многие так много знают обо мне». Действительно, Академия С-класса обладает лучшими талантами и, казалось бы, бесконечными ресурсами, но они слишком сильно фокусируются на конкуренции, и это кажется мне слишком большим ограничением. Мне очень понравилась Бернау. Их руководитель хороший старик. Ты поймешь, что я имею в виду, когда встретишься с ним, — искренне сказал Ху Янсюань. — Что ж, я заинтригован. — — Ещё рано. Не хочешь опрокинуть где-нибудь пару стаканчиков? Нам нужно отпраздновать нашу дружбу. — Я думаю, ты хочешь отпраздновать очевидную ликвидацию своего конкурента. — и е с л и Мася Ору тебя любит, я всё равно ничего не смогу с этим поделать. Я не люблю останавливаться на результатах. Сам процесс мне более приятен. — Шучу. — Конечно, почему бы и нет? Пойдём выпьем. Ван Дун никогда не любил пить, увидев, что выпивка сотворила со старым пердуном. Но после того, как Ху Ян Сюань пригласил его, ему было трудно отказаться от дружелюбного приглашения своего одноклассника.